Глава 29. Книги Утром они вчетвером поехали на автобусе в Малцборо, сидели на заднем сиденье и всю дорогу болтали. Зельда решила оставить свое кресло у Марты. Оно связывает, а я хочу передвигаться свободно, пояснила она, изобразив рукой змею. Хочу посмотреть на аттракционы. Когда подъезжали к городу, Роуз толкнула Уилла локтем в бок. Спроси ее. Нет, он ответил толчком. Сама спроси. Что такое? поинтересовалась Марта. Чего вы хотите? Роуз хочет в книжный магазин, ухмыльнулся Уил. Это ты хочешь, буркнула Роуз. В тот книжный, куда вы не захотели со мной пойти? Марта нахмурилась. Предпочли шоколадный кекс. «Он был не такой вкусный, как раньше», — возразил Уилл. Сестра согласилась. «Очень жирный и липкий. Я хочу прочитать какую-нибудь новую книгу для школы». И мама говорит Уиллу, надо меньше сидеть в телефоне. Марта подумала, что не видела Оуэна с обеда у Зельды. Он не звонил с тех пор, как выяснилось авторство потрёпанной книжки. «Я хотела бы опять увидеться с Оуэном», — сказала Зельда, словно угадала мысли Марты. Она лукаво взглянула на внучку. «Он большой знаток книг и очень симпатичный мужчина». Уил ухмыльнулся и, схватившись за живот, издал такой звук, как будто его сейчас вырвет. Марта почувствовала, что краснеет. «Сегодня воскресенье?» — недовольно вмешалась она. книжный сегодня закрыт, я уверена». «Давайте проверим на всякий случай». «Мало ли что», предложила Зельда. Марта пыталась убедить их, что это будет напрасно, но осталось в меньшинстве. Одна против троих. Роуз и Уилл шли впереди. Марта подставила Зельде локоть для опоры. Напротив спасательной станции они свернули за угол. Марта увидела человека, стоящего перед книжным магазином, и сердце у нее зачастило. Подойдя поближе, она убедилась, что это Оуэн. Он был в футболке, костюме и домашних туфлях на босу ногу. Стоя на одной ноге, он держал в одной руке чашку с кофе, в другой книгу и читал, отпиваясь из чашки. «Видите?» — самодовольно проговорила Зельда, разглядев его. «Стоило проверить». Он завтракает это не работает. Магазин будет закрыт, не надо беспокоить человека, сказала Марта. Но бабушка уже помахала ему. Оуэн, как я рада вас видеть! Оуэн опустил книгу и поставил чашку на подоконник. Марта не сомневалась, что там ее и забудет. Но это ей понравилось. Он вел себя непринужденно, спокойно и уверенно. Измерельда! Он улыбнулся. «Как я рад вас снова видеть!» «Марта тоже здесь, и не пьяная!» — улыбнулась Зельда. «О, приятно слышать!» «Да!» — Марта затруднялась с ответом. «Сегодня как стёклышко!» Она была рада, что и сегодня позаботилась о внешности. На ней была полосатая футболка с вышитыми на груди красными розами. Не пренебрегла она и помадой, и тушью для ресниц, а вместо ботинок обулась в полусапожки, материны, ненадёванные, хранившиеся в глубине гардероба. «Магазин открыт?» Роуз задрала подбородок и заглянула в темную витрину за спиной Оуэна. «По воскресеньям обычно нет, но ты можешь порыться». Он открыл ей дверь. Выключатель около прилавка. Прежде чем Марта успела возразить, дети ринулись внутрь. Оуин удивленно пожал плечами. Приятно видеть, что они так интересуются книгами. «Мы вас надолго не задержим», — с виноватой улыбкой произнесла Марта. «Вчера вечером мы вдвоем написали сказку», — с гордостью сообщила Зельда. «Про дракона. Хочу прочесть ее перед публикой». «Но не сегодня», — Марта бросила на нее взгляд. «Я думала, мы собрались на аттракционы». «Можно и то, и то. Не хотите пойти с нами?» Спросила Оуина Зельда. «Я готова читать любому, кто согласится слушать». «Предложение... Хм, заманчивое. С удовольствием присоединюсь». Зельда отпустила локоть Марты, потрепала Оуина по руке и тоже ушла в магазин. Марта оказалась с Оуином наедине. «Мы правда не нарушили ваших планов?» «Нет. Нынче воскресенье, у меня довольно пустые». грек обычно исчезает в пятницу вечером и появляется только в понедельник утром сообщил оуэн приятно снова увидеться с зельдой интересная личность напоминает мне одну из моих бывших тещ марта почесала затылок сколько у вас было жен не очень много хм, три три неудачных брака порядочно заметила марта И тут же пожалела о своих словах. «Не думаю, что неудачных. В общем, скорее счастливых. Почему что-то должно длиться вечно, чтобы считаться удачным? Разве плохо попробовать что-то новое?» Марта присматривалась к нему. Он стоял, прислонившись к косяку. Джо был молод и честолюбив. Оуин зрелый и уравновешенный. За ним интересная история. Впрочем, и за ней тоже. Она подумала над его словами, подумала, могла бы относиться к Джо так же. Они прожили вместе пять счастливых лет, и она должна быть за это благодарна. Если бы даже они поженились, это не гарантировало бы счастливого конца. «Вы не против, если я послушаю чтение Зельды? Или это чисто семейное предприятие?» Марта взглянула на него и решила, что хорошо бы он составил им компанию. «Зельде будет с вами веселее. Думаю, она обрадуется, если пойдете с нами». И знала, что сама будет рада. Порывшись с полчаса на полках, Уилл и Роуз отобрали по несколько книг, и Зельда пожелала за них заплатить. «Покупаю я. Мой подарок. И никаких возражений». «На будущей неделе у меня дело в Сэндшифте», сказал Оуэн. «Могу завести книги к вам в библиотеку, чтобы вам сегодня с ними не таскаться. А после, может, выпьем кофе, Марта?» Он спросил таким нейтральным тоном, что в голове у нее даже не звякнул тревожный звоночек. Не зазвучал голос отца и не бросила в пот при мысли, как ей отказаться от кусочка торта. А еще ей не хотелось таскать кипу книг по Малцборо. Марта с удовольствием приняла его предложение. «Это очень мило с вашей стороны». «Набережная кишела народом», На волнорезе сидели дети, болтая ногами. У некоторых были удочки, и они прилежно наживляли на крючок кусочки бекона. Ловили крабов. Яркие пластиковые ведерки стояли в ожидании добычи. Пары в теплых куртках с капюшонами и в башмаках прогуливались под ручку. Бегали собаки, останавливаясь, чтобы понюхать интересное. Лужицу мороженого на мостовой, вафельный рожок, ломтик жареной картошки. Зельда подняла воротник шерстяного пальто, защищаясь от ветра. «Здесь холодно», — сказала Марта. Пойдемте в зал игровых автоматов». «Я хочу почитать сейчас», — Зельда вынула из сумки листок. Она стала смотреть на прохожих, дожидаясь удобного момента. «Это наше сочинение», — пояснила Марта. «Я записала его вчера, но не в расчете на публичное исполнение». «Я хочу прочесть что-то новое», — заявила Зельда. «На футбольном поле была последняя из синего неба и бурных морей. И последний мой экземпляр я подарила там». «Программа завершена». Марта знала, что спорить бесполезно, и отметила про себя, что горло у бабушки чудесным образом выздоровело. По воскресеньям в городе открывался блошиный рынок, и публика устремлялась туда». Марта заметила Нору в вельветовом тренировочном костюме красного цвета. Она держалась за руки с интересным высоким мужчиной в синих джинсах и черной рубашке. Зельда кашлянула и огляделась, ожидая, когда рядом окажется побольше народу. Марта с детьми и Оуэн стояли поблизости. Когда народ пошёл гуще, Зельда громко заговорила. «Эту историю мы с семьей сочинили вместе». Она про дракона, который обитает в Сэншифте. Думаю, вам понравится». Люди смотрели на нее и проходили мимо. Марта наблюдала. Кто-то поднимал брови, кто-то закатывал глаза, кто-то глупо ухмылялся. Но Зельда не прерывала чтения. Мужчина с маленькой глазастой собачкой на руках остановился послушать. Рядом на скамейку сели две пожилые женщины в одинаковых дождевиках с капюшонами. Мальчик на велосипедике дернул папу за рукав, и они тоже остановились. Подходили другие. Вокруг Зельды образовалось просторное кольцо. Зельда читала. Она скрючивала пальцы и разгибала. Оживляла историю жестами и интонацией. Закончив, слегка поклонилась. Раздались аплодисменты, глаза у нее засияли. Кое-кто из слушателей бросал ей под ноги монеты. «Спасибо», — сказала она. «Большое спасибо вам всем». Она посмотрела на листок у себя в руке. На этот раз оставлять для слушателей было нечего. Она взглянула на Марту, и взгляд был так же пуст, как руки. «Хорошо, ты молодцом», — сказала Марта. «Теперь у нас будут новые истории». Дрожащими руками Зельда сложила листок. «Вы прекрасно читали». Роуз наклонилась и плечом толкнулась в плечо Зельды. «Нормально получилось», — согласился Уилл. Зельда нашла в себе силу улыбнуться. «Не да?» Зельда спрятала листок в карман. «Отлично, Зельда», — сказал Оуэн. «Может быть, захотите когда-нибудь почитать в Чемберлене?» Зельда ответила щербатой улыбкой. «Изумительная идея». «Чудесно! А сейчас мне надо вернуться в магазин. Спасибо, что пригласили меня, Марта. И вскоре, надеюсь, увидимся за кофе». Марта улыбнулась. «Но теперь плачу я». «Хорошо, не буду спорить». Зельду чуть-чуть качнула, но она выпрямилась. «Я довольна, но хочу, черт возьми, посидеть до игрового зала». Марта подхватила ее под руку. «Тогда не надо». Ты достаточно потрудилась в эти выходные, и я не хочу выговора от Джины. Обойдемся сегодня без игр». Она подвела Зельду к скамье на автобусной остановке. «Ты права, наверное». Зельда вздохнула. Марта открыла рот от удивления. «Наконец-то ты меня послушалась». «Ну да, не такая уж я вредная». Зельда подмигнула. Публика на променаде снова пришла в движение. Нора заметила Марту и помахала издали. Мальчик на велосипедике уехал. Но один человек продолжал стоять на месте и смотрел на них. Ветер шевелил ее светлые волосы над воротом кремового махирового жакета. Веки у нее покраснели, но взгляд был суровый. Зельда дернула Марту за рукав. «Женщина не сводит с нас глаз. Ты не знаешь, кто она?» Ой-ой-ой! Со вздохом сказал Уил. Это мама!